Глава 13. Огненный яд. Луфей мгновенно прислушался к ощущениям в своем теле. Он старался быть осторожным, но именно это и привело его в заготовленную ловушку. Огонь подавляет дерево, и яд Евэлит -э был сильнейшим орудием против таких, как он. Однако с другим противником, даже с таким же атрибутом, как у него, ей бы еще пришлось подумать над внедрением своего токсина, а его же пожирающая способность буквально сделала всю работу за нее. При заражении данный яд словно проникает до самых костей, то есть от него и так очень сложно избавиться, а уж если твой атрибут – дерево, то это лишь увеличит скорость его расползания по организму. От мощной духовной силы тут не будет толку, она может лишь замедлить процесс поражения, а не остановить его полностью. Видимо, в этом и заключался план Леньфена. На арене воцарилась передышка, за время которой Зонд Герерик объяснил все происходящее зрителям. Это было олицетворением принципов взаимного сдерживания пяти стихий, а также правила стареть как можно дольше скрывать свои козыри. Чем больше людей о них знают, тем больше вероятность, что против тебя найдется контрмера. И как только это произойдет, твоя жизнь окажется под угрозой. Видимо, Ева лет специально занимала только оборонительную позицию все это время, чтобы заманить Лофея в ловушку, и у нее это получилось. Однако раз она никогда прежде не демонстрировала эту свою способность... кто бы вообще подумал о подобном прежде. Далеко не каждый, кому покоряется стихия огня, получает способность огненного яда, и это также зависит от того, что ты выбрал – путь количества или качества. Если человек всецело посвящает себя освоению только одной стихии, то в итоге он открывает для себя ее многогранность, а также и силу, от которой невозможно уберечься. Лисинь, как повелитель огня, прекрасно знала об огненном яде, и наличие такой способности у евы стало очередным подтверждением. что она уступает ей в понимании их общей стихии. Тем не менее, откровенно говоря, до прорыва на земной ранг Лисе не было никакого смысла сравнивать себя с этой девушкой. К тому же у нее так или иначе есть преимущество перед ней. Ее огненная способность опирается на технику бушующего пламени, так что ее сила так или иначе преобразуется с повышением уровня. Единственное, о чем сейчас стоило переживать, это положение Ло -фэя. У Лисе не имелось предубеждения на его счет. к тому же они вместе прошли через Айджи. «Толстяку и вправду лучше признать поражение. Я валит, не шутила!» – произнесла она с тяжелым вздохом. У Луфея получится сдерживать огненный яд некоторое время, однако чем больше он будет пользоваться своей силой, тем глубже будет проникать токсин. К тому же теперь от его пожирающей способности и вовсе не будет никакого толка, что ему еще остается делать. Можно сказать, что его загнали в тупик. Рыцари очень сильны, но они также не отказываются от стратегии... Таким образом, получается, они решили с самого начала лишить оппонента всех шансов. Теперь все сомнения зрителей улетучились. На большом экране показали Линфена, лицо которого не выражало никакой радости. Для него в этом тактическом ходе не было ничего удивительного. При таких условиях любой идиот догадается, на чем заострить свое внимание. Лафей слегка улыбнулся, словно пропустив слова противника мимо ушей, он заблокировал огненный яд своей духовной силой, и его Борей вновь бросился атаковать. Евалит нахмурилась. Кажется, этот парень не понял всю сложность своего положения. Как он может быть равным ей теперь? Последовал яростный взмах огненным мечом, е отказалась от своей прошлой тактики ведения боя, сила, исходящая от нее резко увеличилась, и она принялась атаковать. Борей вдруг потерял контроль над ситуацией, они поменялись местами. Мехи и серии священных рун превосходили все другие модели по функционалу, Однако Еве не потребовалось ничего необычного, чтобы заставить толстяка перейти к обороне, только самые базовые характеристики машины и боевые навыки. Ло удавалось иногда провести контратаку, тем не менее он постоянно наталкивался на огненный щит девушки, к тому же этот щит возвращал часть наносимого урона и одновременно усиливал разрастание огненного яда в его организме. Вот не зря говорят, что лучше голодать, чем кушать что попало. Тем не менее, нельзя было сказать, что Е-Валид напрочь забыла об осторожности. У этого парня еще имеется ослабляющая способность, так что не стоит быть небрежной. Крайне опасно пропускать атаку бойца земного ранга. Е-Валид прекрасно понимала, что огненный йод также влияет и на боевой дух ее оппонента. Поскольку он решил продолжить, ей остается лишь шаг за шагом увеличивать свое преимущество и в конечном итоге одержать элегантную победу. Да, она женщина, но это не значит, что она импульсивна. Лафей действительно ждал удобной возможности. Он надеялся, что Ева ослабит свою концентрацию, и тогда можно будет воспользоваться ослабляющей способностью. Если прибавить к этому наличие бокса телепортации, то у него все еще есть неплохие шансы. Однако Ева продолжала демонстрировать прекрасный контроль как над собой, так и над ситуацией в целом. Она лишь изматывала его, помогая огненному яду проникать все глубже и глубже. А эта бесформенная штука, поселившаяся в нём и вправду была сокрушительным оружием, если бы он начал защищаться от огненного яда с самого начала, то его положение сейчас не было бы таким плачевным. Но токсин успел разрастись, как посаженное семя, и теперь раз за разом притягивал к себе для пищи силу огня, и тем самым постоянно увеличивал скорость своего распространения. Лофей скрипел зубами вёл борьбу за контроль над ритмом боя, а температура его тела уже поднялась до критической точки. Чем больше сил он расходует, тем хуже становится его состояние. В конечном итоге он все таки не дождался ошибки оппонента, больше ждать было нельзя. Отбив очередной удар, Ло Фэй накрыл священного скаута своей ослабляющей способности X, однако Ева Алита опять не растерялась, все таки не зря же она потратила столько часов в симуляции перед этой встречей. Аслан имела множество тренировочных систем, и пусть они не могли создать идеальную имитацию, того, что есть, тоже было вполне достаточно. Я мех отреагировал мгновенно, и его руны засветились. В следующую секунду Барей разрезал воздух, а священный скаут обнаружился в больше чем 10 шагах от прежнего своего местоположения. Вне ней родился действие бокса телепортации. Расчет был очевиден и он сработал, но даже если бы Лефей мог совершить такой дальний прыжок с помощью бокса телепортации, роли бы это не сыграло. Потому что у Евы имелось аналогичное устройство. От столь исключительной расчетливости волосы вставали дыбом. Прошла еще секунда, и эффект от ослабляющей способности Луфея оказался развеян, в то же самое время священный скаут испустил во все стороны волну огня, что сразу же повлекло за собой повышение окружающей температуры. От арены повеяло жаром, словно от печи, второй уровень защиты оказался активирован, и пламя устремилось в небо. Священный скаут незамедлительно бросился в атаку. Пламя, выжигающее степь! Огненный меч атаковал без разбора. Однако при каждом столкновении двух клинков происходил выброс огненной силы. Одновременно с этим огненный яд в теле Лофея продолжал свою разрушительную деятельность, что ж, в этот раз его и правда накормили до отвала. Тем временем Леер был бледным как труп, он совсем не ожидал возникновения подобной ситуации, но прекрасно понимал, каким же наивным сейчас выглядит. Их так просто подловили на очевидном, что это можно назвать настоящим позором. Перед матчем они с Ленифеном обменялись дружеским рукопожатием, Высказали добрые пожелания друг другу и договорились показать захватывающее зрелище. Разумеется, Лиера не думал сохранить это дружелюбие, если Лофей выиграет. Он бы не постеснялся получить из этого максимальную выгоду и плевать на договоренность. Все это полная чушь. Однако неожиданно Лень и сам решил поскорее перейти к самым решительным действиям. Его просто обвели вокруг пальца. Лень и в самом деле совершенно не заботил о репутации Лиера. Он прекрасно знал об амбициях людей, что поднялись снизов, как и знал методы борьбы с ними. Тут все очень просто. Их надо приводить к повиновению. Поставь на колени, усмири, и они больше никогда не поднимут голову, не посмеют. А будешь долго думать, только предоставишь им хорошую возможность, и результат будет прямо противоположным. Они попытаются укусить тебя всеми возможными способами. Со стороны Лиера было глупо начинать эту игру с Аслансом. Так что Лень Фуэн, считай, просто преподал ему ценный урок. Ло Фей уже держался из последних сил, и его Борей потерял былую маневренность. На большом экране показали происходящее внутри кабины, и все увидели покрасневшее от жара лицо толстяка. Хотя внешне он не имел никаких ранений, было очевидно, что его положение совсем незавидное. Я не понимала, к чему такое упорство. Все его карты уже раскрыты, и единственное, чего он может добиться таким образом, это смерть. Неужели еще на что-то надеяться? Бам! После очередного столкновения клинков, меч скаута оказался быстрее. Бары смог избежать критического попадания, однако огненный клинок угодил прямо по боксу телепортации, после чего сразу же последовал удар ногой, от которого Бары отлетел в обратном направлении. Трибуны разразились приветствующими криками, а когда на экране показали лицо Евы Лит, последовали еще и громкие аплодисменты. Лофаи был непобедим в предыдущих битвах и рассматривался как угроза для многих, но оказался совершенно беспомощен против нее. Вот оно могущество асланцев. В то же время нельзя было сказать, что бой получился скучным. Многим не разбирающимся в деталях людям казалось, что со стороны рыцарей вышел первый попавшийся боец, которому удалось легко подавить бесчинствующего лофея. У толстяка не осталось ничего, чем можно ответить. Это последний шанс. Сдавайся! произнесла Валид. указав на баре своим мечом. Она уже вытащила из него все, что могла, так что теперь можно было и заканчивать. Пухлое лицо Лофея рассмеялось. У него действительно не осталось других вариантов, но признать поражение... Нет, он не может! У каждого свои причины, чтобы сражаться, и у него они тоже есть. Лофей выпустил всю духовную силу, освободив огненный яд в своем теле. Чего теперь об этом беспокоиться? Чего ему вообще теперь бояться? «Вот и ладненько! Наконец можно действовать без оглядки!» Его окутала угнетающая аура, и глаза Луфы стали кроваво-красного цвета. «Чёрт, раз уж так нужно, то он станет тем, кто так нужен Лиеру!» Баррэй резко бросился в атаку. Ева Лита лишь равнодушно вздохнула и не стала отступать. Она встретила его атаку своей, и их клинки снова скрестились. «Бам! Однако... Пожирание!» Лофей начал поглощать, не делая различия между ее духовной силой и огненным ядом, он пожирал абсолютно все, до чего мог дотянуться. Евалет была этим поражена. После того, как их мечи встретились, Бары сразу же закрутился, нанося удар ногой с разворота. Ей не оставалось ничего другого, кроме как выставить перед собой щит. Бам! Удар оказался очень сильным, и скаут отлетел прямо в энергетическую стену арены, по которой прошлась репь. Лофей вошел в свое ненормальное состояние. Это тоже можно было назвать его особым умением, которым он также воспользовался в сражении с Марсом. Перестав заботиться о сохранности своей жизни, Лофей начал пожирать все, что может, из-за чего получил кратковременный прилив сил. Разумеется, огненный яд в таких условиях начал действовать сильнее, однако в какой-то степени он также оказывал стимулирующее воздействие на организм. Фактически можно сказать, что Лафей перешел в режим использования лимитов своей жизненной энергии. Хлоп! Вух! Словно обезумевший откутавшего его огня, Борис сразу выпустил целую серию магнитных источников и как молнии, устремился за скаутом. Лафей не собирался давать передышку своему оппоненту, моментально достигнув скаута, он начал проводить атаку за атакой. Еве оставалось только защищаться энергетическим щитом. Тратить силы на возведение отражающего урон огненного щита, казалось, не имело больше смысла. Лофей к ее удивлению решил поставить на кон свою жизнь. Нет, он просто обезумел. Его атаки стали опасней, теперь в них чувствовалась ярость, но в то же время Лофей орудовал мечом на инстинктивном уровне с тем же мастерством, что и прежде. То есть его обычное коварство смешалось с необычным для него качеством свирепостью. И противостоять этому было невозможно. Стеснув зубы, Явалид продолжил обороняться, тщательно обдумывая каждое свое движение. «Сейчас ни в коем случае нельзя спешить, нужно терпеть и ожидать, когда противник ошибётся». Зонгерерик высоко оценил такой подход. Другой на ее месте попытался бы поскорее уйти из-под ударов обезумевшего толстяка, но любое лишнее движение в такой ситуации лишь усугубит положение. «Ты просто подставишься под удар». Именно в этом и заключалась основная ошибка Марса. А вот ева Лит ушла в глухую оборону, и это было абсолютно правильным решением. Теперь остается лишь один вопрос. Сможет ли она продержаться достаточно долго? Бам! Энергетический щит оказался разрушен. Даже Марс в своем состоянии Берсерка не смог выдержать этот натиск. Щит Скаута был прочным, но не вечным. В этот самый момент ева Лит разорвала дистанцию... Выполнив скачок сквозь пространство с помощью бокса телепортации, а после этого сразу же активировал руническое перемещение, несмотря на то, что такая телепортация требует больше времени, пока Борей добрался до нее, она успела переместиться еще дальше. Жизненная энергия ЛФ сейчас была подобна сгоряющей свече, и он явно хочет забрать ее с собой.